т у р м а н а поддержал королевский п и с е ц Очень разумно. Согласно правилам, добычу делят по числу вымпелов с поправкой на количество пушек и наличествующий экипаж. По вымпелам мы можем претендовать на 25%. По орудиям он попросил у одного из соседей трубу и стал прикидывать. Так, на линейном корабле 70 или около того, на фрегате 40, на корвете 30, и того 140, а у нас всего 15%. То есть по пушечному коэффициенту мы получаем одну девятую. С экипажным коэффициентом еще хуже. Нас меньше полусотни, а у испанцев человек 600-700. Максимум того, на что можно надеяться — 10%. Если же англичанин пощиплет союзникам перья, да еще бог даст отправить один из кораблей на дно, наша доля заметно увеличится. Офицеры шумно одобрили эту логику, признал ее правоту и капитан — Испанская эскадра перестроилась боевую колонну. Впереди к о р в е т за ним линейный корабль, фрегат сзади. Я не флотоводец и не могу объяснить, зачем адмиралу взбрело ставить в голову колонны самые слабые из судов. Наверняка на то были какие-то основания. Возможно, испанцы опасались, что неприятель все-таки попробует уходить против ветра, а к о р в е т быстроходнее и маневреннее. Однако русалка не развернулась. Она неслась прямо на головной корабль, по-прежнему не отвечая на огонь его баковой пушки. У меня отличное зрение, я безо всякой подзорной трубы видел, как от белоснежного борта фрегата летят щепки. На расстоянии в полтора кабельтовых от испанца а л а к р ы л о е судно вдруг резко, с невообразимой ловкостью повернулось боком, срезало корвету нос и почти в упор с полусотни шагов ударило по врагу полным залпом. Я никогда не видел, чтобы корабль тонул так быстро. Должно быть, пушки англичанина были прицелены по ватерлинии, и залп тяжелых ядер расколол корпус по всей длине. Корвет н а к р е н и л с я на бок, так что с палубы в воду посыпались люди, а потом вообще лег мачтами на воду. Внизу радостно закричали наши, ничуть не расстроенные потерями союзников, одним вымпелом и тридцатью орудиями меньше. Экипажный коэффициент тоже стремительно менялся в пользу «Ласточки». Чтобы не уйти на дно вместе с судном, команда Корвета попрыгала в море, а здешние воды, как я уже говорил, а з а б и л у ю т акулами. Картина была ужасной. В разгаре баталии испанцы с других кораблей не могли спустить лодки, чтобы спасти своих товарищей. Среди волн закипела деловитая жадная суета. Несчастные матросы отчаянно работали руками, плывя в сторону берега, а между ними быстрыми стрелами проносились продолговатые силуэты, которых становилось все больше и больше. Акулы способны уловить запах крови за несколько миль, И сейчас сюда устремились хищницы со всей округи. Но и тем морякам, кто избежит острых зубов, надеяться было не на что, берег не сулил им спасения. Всякого, кто доплывет до скал, волны расшибут об острые камни. О, люди, люди, что за безумие поселяется в ваших душах и воспаляет ваш мозг? Чего ради вы терзаете, раните, унижаете и убиваете друг друга? Разве мало того, что каждый ведь так подстерегает целый сон, испытаний, потрясений и бед, — Воистину, ваши худшие враги — вы сами. Пока я предавался философской скорби, моя девочка действовала. — Капитан! — крикнула она. — Надо спустить шлюпки. Мы сможем хоть кого-то подобрать, ведь это наши союзники. — А воевать кто будет? — сердито ответил д е з а с с а р У меня каждый человек на счету. Я не знаю, чем закончился этот спор. Капитан английского корабля выкинул такую штуку, что я не поверил своим глазам. Вместо того, чтобы воспользоваться невероятной удачей, позволившей ему... с одного залпа утопить самый быстрый вражеский корабль и попробовать уйти. Русалка снова резко поменяла курс. Теперь она шла прямо на испанский флагман, словно хотела с ним столкнуться. Английским фрегатом управлял либо безумец, либо человек неправдоподобной расчетливости. Я должен был посмотреть на этого субъекта вблизи, он того заслуживал. У меня нет увеличительных стекол, зато есть крылья. Ими я и воспользовался». Мне не раз доводилось наблюдать за морскими сражениями вот так сверху. Когда видишь этот страшный, но извораживающе а красивый балет из-под облаков, сердце замирает от ужаса и восторга. Ветер дул неровно, спадая и вновь набирая силу. Паруса обвисали, надувались, снова обвисали. От этого и с п о л н я в ш а е с я внизу падет руа обретала рваный ритм, который, впрочем, вполне соответствовал музыке, гулкому, отрывистому речитативу пушек. Флагман испанцев вовсю п о л и л из носовых орудий, русалка по-прежнему не отвечала. — Хоть я не ястреб и не сокол, но передвигаюсь по воздуху гораздо быстрее самого ходкого парусника.